Глава десятая «Это еще кто заглянул к нам на огонек?» Крутанувшись на месте, говорю я «Сзади пусто, а значит, четвертый участник вошел в испытание с иной стороны». Не мудрено. Парк Куширо занимает обширную территорию. «Стоит быть на страже, Егерсан», — рассудительно замечает Хатей. «Угу». «Осторожность, мое второе имя!» Арианнелли сдает хриплый смешок. «Время уходит. Нужно поспешить!» Произносит Масару. Мы начинаем прочесывать болото, стараясь двигаться в быстром темпе. Наша цель — набрать максимум баллов за уничтоженных монстров прежде, чем время истечет. Там, конечно, обещали ядовитый газ, и в теории я могу с ним легко разобраться. Но кто знает, может, тамада этих интересных конкурсов скажет «умерла так умерла» и шарахнет с орбиты чем-нибудь убойным. На первых порах тварей удается отыскать с трудом, но первобытный симбиоз помогает нам выйти на огромную стаю. Здесь мы соревнуемся друг с другом, считая убитых каждым из нас за первые десять минут. Арианель наблюдает со стороны, не вмешиваясь. Но я и не ждал иного. Когда первая группа из нескольких десятков ящериц-клуазонов захлёстывает нас, Масару активирует что-то из своего арсенала, и тела врагов выстреливают золотистыми нитями в сторону японца, а из него в меня. Ощущаю невероятный подъём духа, И почти со смехом наблюдаю, как монстры превращаются в неуклюжих детей. Они действуют хаотично, по-глупому. Их атаки срываются и мажут, а когти бессильно соскальзывают с наших щитов и брони. С каждой секундой они становятся все более беспомощными. Мы же, напротив, оперируем с поразительной эффективностью». Пули моих револьверов разносят тварей в клочья, прошивая по две-три туши за раз. Эскадиевые патроны, конечно, мощная штука, но не настолько. Тут чувствуется влияние способностей японца. Если бы мне пришлось выдвинуть теорию на основании всего, что я уже успел увидеть, я бы сказал, что Хотей выкачивает удачу из врагов, и перераспределяет ее себе и своим союзникам. Неоднократно вижу примеры того, как клоазоны спотыкаются на ровном месте, и это с шестью лапами, как они осыпают иглами своих сородичей и с верещанием проваливаются в топкую почву, по которой должны были бы с легкостью бегать. Мы с Масару работаем слаженно, подстраиваясь под ритм друг друга. Он отвлекает врагов, а я в это время глайдом обхожу противников и атакую их с флангов. Десятки чудовищ падают под нашим натиском. Хатей засыпает врагов градом плазменных сгустков, стараясь не дать им сомкнуть кольцо. Вскоре перед нами расстилаются дюжины изуродованных тел. Переглянувшись, мы киваем, довольные такой работой. «Ну и цирк ты устроил!» — хлопаю его по плечу. «Видела бы это дело их матка!» «Гады суетились, как курицы, которых гоняют по двору!» Округлый японец усмехается. «Просто у них началась черная полоса!» Торопливо, собрав аркану, выдвигаемся дальше. «По истечении десяти минут на моем счету шестнадцать тварей». На две больше, чем у моего спутника. Мы с Масаро углубляемся в заросли болотной растительности, откуда я чую характерную вонь. Ноги так и норовят уйти в липкое месиво. Внезапно звук ломающихся стеблей раздается справа. Сквозь кусты на огромной скорости вылетают пять юрких силуэтов. С такими прыжками ублюдкам можно записываться в олимпийскую сборную. Под ускорением успеваю рассмотреть новых врагов. Тех, ради кого я и прибыл в этот край. Тощая фигура покрыта чешуей и панцирем, как у черепахи. Когтистые лапы жадно тянутся в нашу сторону. Уродливую морду с клювом обрамляют черные лохмы не то волос, не то шерсти. На макушке действительно есть углубление, заполненное водой. Болотный каппа способности водный щит заразное облако водные мины ранг квазар рбм пятьсот шестьдесят восемь единиц статус атакует добычу содержит две тысячи двести пятьдесят четыре единицы арканы два уродца прыгают к массару остальные ко мне Выдернув револьвер из кобуры, мгновенно вбиваю в первого каппу дуплет, но его закрывает бурлящая водная гладь в виде секции цилиндра, зависшая на некотором расстоянии от тела. Похоже, тот самый водный щит. Пули вязнут, пройдя сквозь него, что позволяет оппоненту уклониться. Здесь бы все решила свежая молния с пылу с жару, Но мы стоим по колено в воде, поэтому не хочется поджарить вместе с врагами заодно и себя. Преимущество в скорости все еще у меня, поэтому легко обгоняю монстра, заходя ему в спину, но его сородич создает на моем пути переливающийся участок воды. Глайд проносит меня сквозь него, а позади на мгновение позже раздается взрыв, и мощнейший фонтан выстреливает вверх. Букья чуть-чуть менее расторопным улетел бы на нем ввысь. Массару тем временем отбивается от своих противников, которые активно наседают на него. Еще трое кап подходят на помощь своим собратьям. Один готов ринуться на Арианель, но, рассмотрев ее, с визгом переключает свое внимание на меня. «Ну, конечно! Мое филе-то вкуснее, чем у новы!» Второй персонаж народного фольклора создает плотный туман, окутывающий нас со всех сторон и мешающий разглядеть приближение врага. Хорошо, что мне давным-давно доступен не только оптический диапазон. Переключившись на термальное зрение... Вбиваю заряд картечи из дробовика в бок замешкавшегося уродца. С этого ракурса водный щит уже не спасет. Параллельно вторая часть моего мозга создает шквалистый ветер со свистом, разгоняющий пасмурную хмарь. Каппы, оставшиеся без маскировки, выглядят как дамочка, у которой без предупреждения с ванной сдернули занавеску опешившие и разве что не твари. «Привет, привет!» Скалюсь я и опустошаю остатки магазина в ближайшую клювастую харю. Картеч сносит ее подчистую усиленными выстрелами. Через тридцать секунд все кончено, но на шум сбегаются новые гости. «Шестеро слева!» «За камышами!» — кричу я, предупреждая напарника. Обновив спурт, оказываюсь первым и перезаряжаюсь в движении. Приближающиеся к луазоны при нас вскидывают дрожащие хвосты, готовясь метать отравленные шипы. Однако в последний момент я резко ухожу с линии огня, избегая опасности. Масар уже виртуозно заставляет одного из противников подставиться затылком под выстрел его собрата. Проскользив глайдом прямо по ледяной воде, я навожу дробовик на ящерицу и стреляю бутоном под острым углом. Экспансивный патрон разносит бок твари и вылетает из живота, выбрасывая наружу кишки. Та своим загребает лапами, пытаясь вернуть эту гирлянду на место. «Экономнее, партнер, экономнее!» — подает голос Арианель. «Патроны не бесплатные!» Мычу что-то нечлено раздельно раздраженное и вторым выстрелом взрываю к луазону морду. Хатей слева от меня, играючи, избегает всех шипов и с гудением сжигает плазмой оппонентов. Одному обжигающий изгусток сносит пару нижних клап и тот визжит, даже не замечая моего выстрела в затылок. Визг обрывается. Продолжаю расстреливать еще двоих в движении, и тут до меня доносится напряженный возглас Масару. «Осторожно! Здесь топкое место!» Я замираю на краю темнеющей глубины, а вот японец, вынужденный уклоняться от чужой лапы, смещается и проваливается в трясину по пояс. Первым делом разряжаю пару бутонов в грудь клуазона, откидывая его назад, а сам бросаюсь на помощь соратнику. Того затягивает все глубже, но в один момент его голова перестает уходить на дно. «Камень попался!» Отрывисто произносит Масару и натужно улыбается. «Какая удача!» Из зарослей на праздник выпрыгивает свежая стая клуазонов. Приходится отбиваться от них, параллельно вытаскивая японца. «Вы меня реально достали!» Цежу я, бросая ружье на ремне и активирую барабанный каскад, Вместе с пригоршней пуль револьвер возникает в моей руке за долю секунды, игра хочет одной слитной очередью шесть выстрелов, шесть неаккуратных сквозных дыр в головах набегающих тварей. Они падают, как скошенные колосья, спрятав оружие, выбрасываю кнут в сторону Хатея. Защитное поле не дает плазме причинить ему вред и тот хватается за протянутую руку помощи. Собрав трофеи, продолжаем охоту. Первобытный симбиоз помогает отыскать новые стаи, и уже на двадцать третьей минуте три тысячи из четырех собрано. Впрочем, этот счетчик рос даже когда мы никого не убивали. Где-то там времени не теряет наш неизвестный помощник. Количество противников начинает редеть, и нам приходится разделиться, чтобы охватить большую площадь. Я вместе с Горгоной двигаюсь в одну сторону, Масару — в другую. Обнаружив новую группу монстров, направляюсь к ней. Высокие камыши шумят, а лед трескается под ногами, когда я стремительно приближаюсь к целям. Вскоре они выбегают на меня». Пять клуазонов разной величины. Я вскидываю револьверы и открываю огонь. Срезанные тела валятся в разные стороны и покрытые снегом кусты окрашивают в синие тона. Такая уж у них кровь. Еще одна уничтоженная угроза. Вдали раздается оглушительный хлопок. А вот и главные гости нашей вечеринки. Матка и какой-то там гигакаппа. Мы с Масару выходим на простор почти одновременно. Здесь канал создал что-то вроде круглой неглубокой заводи, из которой то тут, то там торчат редкие островки земли, покрытые растительностью. Первым мое внимание привлекает вожак-кап. Это трехметровый бугай, который совсем не выглядит как дистрофик, в отличие от своих сородичей. Напротив, этот товарищ регулярно ходил за куриными грудками и протеином в местный магазин спортпита. Мышцы бугрятся на длинных руках. Тело покрыто листьями, а массивная голова формой напоминает яйцо. На его верхушке нет углубления с водой, Лишь шевелюра, похожая на растительность, и что-то вроде полянки, словно холм торчит посреди луга. А еще его харю венчает огромный циклопический глаз, раскинувшийся поперек лица от носа к лбу. Смотрит он весьма недобро. С чего бы? Ямаваро Каппа. Способности. Ледяное дыхание. Проклятье воды – ментальный заслон. Ранг – квазар. РБМ – 878 единиц. Статус – защищает поголовье. Содержит 53 386 единиц арканы. Бок о бок с ним двигается прародительница Клуазонов. Здоровенная змеиная туша практически лишенная конечностей, если не считать передней пары. Длинное тело изгибается кольцами и покрыто острейшими наростами. С клыков капает явно ядовитая слюна. Хлеборезка такого размера, что у нее во рту можно встать в полный рост. Клуазон, матка. Способности. Болотный ужас. Пожирание заживо. Прожигающая слюна. Ранг. Квазар. РБМ. 826 единиц. Статус. Защищает поголовье. Содержит 47 767 единиц арканы. Их обоих сопровождают остатки недобитой мелочи. «Какой тебе больше по душе?» Со смешком спрашиваю у Масару. Мое обоняние улавливает сильный цветочный аромат, но ответ японца сбивает с мысли, не дает додумать ее до конца. О, сэмпай, я удовлетворюсь любым. Выбирайте, выбирайте, не стесняйтесь. Сэмпай, буквально товарищ, стоящий впереди. И Кохай, буквально товарищ, стоящий позади. Японские термины, описывающие неформальные иерархические межличностные отношения, общепринятые в организациях, кружках, клубах, школах и на предприятиях Японии. Обычно асэмпаем называют того человека, у которого больше опыта в той или иной области. Пока мы болтаем, существа рвутся в атаку, вспарывая тонкий покров льда. Тот трескается, дробясь раз за разом. «Ладно, я возьму на себя циклопа!» Ради этого и пришел. «Как скажете?» — кивает Хотей. Вдруг из камышей позади нас доносится смех. Неприятный и визгливый, будто скрипучая дверь в заброшенном доме. Взглянув через плечо, замечаю женщину средних лет, Непринужденно сидящую на плечах у здоровяка Клуазона, скользящего по воде. Это не единственный монстр. Ее сопровождает тройка кап и еще полдесятка таких же шестируких ящериц. У незнакомки черные волосы, торчащие короткими прядями вверх, что придает ей сходство с каким-то попугаем. Внешность своеобразная, андрогинная. Острый нос, длинные замысловатые серьги, губы выкрашены помадой сизого цвета, а оба глаза украшают татуировки в виде капель, падающих вертикально вверх и вниз. В целом, какой-то готическо-придурковатый образ. «Мальчики, ну что же вы забираете все веселье себе?» Сквозь надутые губки щебечет она и машет нам ручкой. В голове нарастает дымка и тело деревенеет. Я застываю на полушаге. Мышцы не слушаются приказов. Рядом со мной застывает, как статуя имасару. «Приплыли».